Глава 10. Руины мёртвого города. С первыми лучами дневного светила Белолобы отправил одного из своих подчинённых за помощью. Летун, взмахнув полураскрытыми крыльями, поднялся к кронам деревьев и исчез за непроницаемым для взгляда зелёным пологом листвы. Остальные члены группы, быстро собрав вещи и загасив костёр, двинулись лесом в направлении указанном белолобым. Икар не забыл прихватить из сетку с головами убитых ночью безухих. Должно бы для сохранности, он обложил их широкими плотными листьями, которые повсюду торчали прямо из земли на невысоких полных внутри стеблях. Теперь его ноша имела не столько шокирующий вид, как прежде, Мёртвые головы сделались похожими на спелые кочаны капусты. Не пройдя и полкилометра, они услышали приглушённые расстоянием хлопки разрозненных выстрелов с той стороны, куда полетел гонец. "Засада безухих?" спросил у белолобого Кейск. "Не замедляй шага", летун коротко кивнул. "Надеюсь, нашему посланнику удалось прорваться", сказал Киванов. "Как, кстати, твои успехи, Джой?" Обратился он к Дравору, который даже на ходу продолжал вертеть в руках чёрную пластинку ключа к лабиринту. Скоро ли лабиринт раскроет перед нами свои дружеские объятия? Честно признаться, мне уже не терпится уйти отсюда. Война не моя стихия. "Я своил работу с ключом", ответил Джой. Но остаётся одно узкое место. Куда бы мы ни направлялись, в ключ требуется ввести координаты точки конечного пункта назначения. Механики используют для этого 7 символов, 6 из которых задают место расположения точки в пространстве, а седьмой направление к ней от места открытия входа. Последняя точка определяется по умолчанию в том месте, где находится в данный момент ключ. Система кодирования оставшихся шести точек мне пока разобраться не удалось. Что же делать? Я пытаюсь как-то обойти вопрос о месте назначения Почему ты решил идти в старый город, спросил Кейск у Белолобова. В лесу безухи не станут в открытую нападать на нас, а окружив и не давая возможности уйти, будут при любой возможности наносить удары из засады. Наравне преимущество тоже будет на стороне противников, потому что их значительно больше, чем нас, ответил Литун. Старый город, хотя и превращённый ныне в руины, был построен летунами, используя хорошее знание местности. Особенности планировки города и строения зданий, в нём мы сможем дать бой безухим, сколько бы их ни было, на равных. Ты уверен, что безухии последуют за нами в город? Их шпионы следят за каждым нашим шагом. Как только они удостоверятся в том, что мы идём к городу, то даже направятся и основные силы безухих. Если нам повезёт, и мы минуем город прежде, чем нас настигнут враги, то мы уйдём от преследования, спустившись вниз по реке. Если же безухи успеют отрезать нас от реки, что скорее всего и произойдёт, нам придётся принимать бой и надеяться на то, что подкрепление придёт вовремя. Вместе с безухими придут и покровители? Вряд ли. В городу ведёт одна из дорог, построенных покровителями безухих, но наш отряд слишком мал для того, чтобы они обратили на него внимание. Если только их не заинтересуете вы, как скоро подоспеет помощь? Если наш посланник долетел ток к полудню, а если ему это не удалось, значит нам придётся рассчитывать только на собственные силы. И каковы в этом случае будут наши шансы? Не безнадёжными, без тени иронии ответил Литун. Где-то через час они вышли к развалинам города Город словно бы вырастал из леса, органично вписываясь своими каменными постройками в пространство между деревьями. Остовы полуразрушенных башен, похожих на туго закрученные спирали, некогда соперничавших высотой и стройностью с самыми высокими из деревьев, казались теперь полусгнившими пнями поваленных бурей лесных великанов. Кое-где еще сохранились изящные леса. кажущиеся невесомо воздушными арочные перекрытия, соединяющие отдельные здания в единый комплекс. Дома меньших размеров были похожи на гигантские грибы с широкими шляпками, вознесёнными вверх на прочных каменных опорах. "Надо же", с удивлением произнёс Киванов. "Я представлял, что это будет ещё одна поляна с деревянными помостами на деревьях. Будьте внимательны, предупредил людей белолобый, когда они пересекли черту города. Безухии могут появиться в любую минуту. Сняв гравиёты с предохранителей, люди приготовились к бою. Может быть, спрячемся где-нибудь до подхода подкрепления, предложил Кейск. А если помощь не придёт? вопросом на вопрос ответил Литун. В таком случае всё будет зависеть от того, как много врагов против нас окажется, сказал Кейск. Всё будет зависеть от того, насколько правильно мы себя поведём, назидательным тоном произнёс Белолобый. Безухие, злобные, хитрые и коварные, но при этом они ещё и трусливы, они не воины. Того, кто попытается от них скрыться, они будут преследовать без устали, но в бою их надолго не хватает. Напорвшись на решительный отпор, они быстро выдыхаются и отступают. Если только за спинами у них не стоят покровители, заставляющие снова и снова идти в атаку. Кроме того, мы должны оттянуть на себя всё внимание безухих, чтобы не дать им возможности ещё на подходе атаковать тех, кто возможно спешит к нам на помощь. Идея понятна, кивнул Кейск. А как насчёт тактики? Тактика? удивлённо переспросил Литон. Я имею в виду, что каждому из нас следует делать, когда начнётся бой. Белолобый на секунду задумался. «Мне трудно что-либо вам советовать», сказал он. «Вы сражаетесь на земле, мы же главным образом в воздухе. Главное следите за тем, чтобы безухие не обошли вас со спины. Они любят нападать большими силами одновременно с нескольких сторон». Летуны поочередно поднимались в воздух и, описывая широкие круги, наблюдали за окрестностями. Но пока ещё ни один из них не заметил передвижения врагов ни среди руин, ни на подходах к городу. Прочим белолобово это нисколько не успокаивало. Способность искусно маскироваться была, пожалуй, единственным достоинством, которое он признавал за безухими. Кейск незаметно для остальных подозвал к себе Берга и шепнул ему на ухо: "Не спускай глаз Джои. Случись с ним что, и мы застрянем здесь навечно". Берг также незаметно кивнул в ответ. В городе не было чётко обозначенных улиц, однако в расположении зданий присутствовала некая система, подчинённая единому замыслу, уловить который людям пока не удавалось. Отряд вышел на небольшую площадь, на которой пересекались три идущие с разных сторон улицы. Когда сверху раздался предупреждающий крик парящего над городом летуна, Раскручивая над головой цепь с тройным крюком на конце, он заложил крутой вираж и ринулся вниз. Неподалеку раздался выстрел. Продолжая пикировать, летун метнул вниз свое оружие. На несколько секунд он скрылся из вида, опустившись ниже стен обвалившихся башен. Когда его снова стало видно, летун, поднимаясь вверх, тяжело хлопал крыльями. В вытянутой руке он держал туго натянутую цепь. Вскоре он вылетел на площадь, волоча за собой по земле вопящего и извивающегося безухого. Летун торжественно вскрикнул, демонстрируя спутником свой улов, после чего, взмахнув рукой, захлестнул цепь на шее безухого и рванувшись вверх, потянул её на себя. Крик безухого оборвался. Тело его, приподнявшись вверх, упало на землю уже мёртвым со свёрнутой шеей. Началось, сказал белолобый. и достал из-за пояса два бумеранга